Глава двадцать пять Закрытая за спиной дверь дрожала вместе с хозяйкой. Юля никак не могла унять тремор. Годливое чувство холодной пустоты прочно поселилось в животе. До тошноты, до горечи во рту. Показываться в таком состоянии перед дочерью нельзя. Закрыв глаза, без сил сползла на пол. — Ты все правильно сделала. Голос Зары доносился словно издалека. Отпусти ситуацию, прошлого не вернуть. Скоро все прояснится. Жизнь изменится в лучшую сторону. Счастье твое уже маячит на горизонте. Потерпи немного, а я помогу. Дай мне руку. Морщинистые сухие пальцы коснулись головы. На сердце стало спокойнее. Все ответят за несправедливость, что учинили с тобой. Дай срок, уже отвечают. Твоя свекровь еще не знает, что не будет у нее внуков, кроме Арины. А к дочери ты для нее дорогу закрыла. Устала я. Очень устала от неправды и помоев на мою голову. Родители Руслана с самого начала были против нашего брака. Невеста для него с детства была сосватана у друга отца. Он пошел наперекор. Мы полюбили друг друга. Поженились, когда я забеременела». Не трать силы, я все знаю. От цыганки веяло спокойствием. Он и сейчас тебя любит, только запутался. От слов о любви миллиардера корежило. А должно становиться светло. Поздно распутываться. Мне его любовь не нужна. Ладонь надавила на грудь. Пусто тут, растоптана, выжжена, как в пустыне. С этого дня, глядя на Дивеева, Буду знать, что нас с Аришкой чуть не убили на его деньги. Она с виноватой улыбкой пожала плечами. Есть вещи, которые невозможно простить. Цыганка согласно кивала. Испещренные морщинами губы что-то прошептали, прежде чем сказать вслух. Угрозы дочери из таких... На месте Юли она поступила бы намного жестче, но все еще впереди». «Почему ты решила, что у Руслана больше не будет детей?» Зара усмехнулась. «Совсем скоро девочка начнет доверять во всем, но пока следует объяснить. Твой бывший муж из тех, кто может дать хорошее семя, лишь при полной совместимости с женщиной. Ты послана ему Богом. Он пренебрег подарком. За свою слабость ответит. Старуха говорила за молодых. С любимыми нельзя расставаться. Укол в сердце. Слова стояли в ушах. Перед глазами пролетел вечер, когда поверила в измену Руслана. Она тоже рассталась с тем, кого любила, и отвечает за это непрекращающимися унижениями. «А что делать мне?» «Как ни старалась быть сильной, губы дрожали». Зара ответила жестко. «Жить. Того, с кем приехала сегодня, гони». Гнилой человек, корость во всем ищет. Ты ему для игры нужна, он тебе тоже. Но не на того ставишь. Ты за ним спрятаться хочешь. Полянский, деньги Руслана забрать. Скоро появится человек со связями. Палец с крупным перстнем указал в потолок. Он защитит. Она протянула руку, потребовав. «Вставай, идем разговаривать с адвокатом». Она знает мужчину, способного найти ответы на многие вопросы. С Тамарой разберутся сестры по крови. Зара бросила взгляд на стену, словно видела, что за ней происходит. Сама все расскажет. Татьяна с Аришей увлеченно играли в детской. «Мамочка, смотри, какой большой дом мы построили для Сони!» Она сжимала в руках любимую куклу. «Очень красивый!» Мамина гордость сверкала счастьем в умных глазах. Сердце переполняло нежность. «Как же я тебя люблю!» «За это можно все отдать!» Руслан напрасно задаривал дочь дорогими подарками. Она своими руками могла сшить одежду игрушкам и отлично справлялась с постройкой из лего. «Ариша, внучка, покажи бабушке Заре, как включается ваш телевизор. Поставь мне хороший фильм». Пусть мама с тетей Таней поговорят о деле. Не будем им мешать. От зоркого глаза адвоката не скрыть удрученное настроение за фальшивой улыбкой. — Что случилось? Куда ты пропала? Таня не стала говорить, что присутствие старой цыганки ее пугает. Свекровь приходила. Юля передернула плечами, вспоминая незваную гостью. Принесла игрушку с лентой от Светкиной мыши. «Что это значит?» Татьяна нахмурилась, чувствуя в воздухе вибрацию страха. «Они общались еще до того, как я сбежала из Москвы. Тамара не меня, а ее хотела в снохе. Интересно все разворачивается. Привычка юриста всему делать анализ. Что это нам дает? Многое становится понятным. Нужен хороший детектив. Уверена, свекровь принимала участие, в авантюре с изменой Руслана. Оплачивала нанятых светой людей. При упоминании сестры мороз по коже. Юля растерла руки, избавляясь от мурашек. «Нужно нанять охрану. Мою, личную, а не людей Полянского». Подруга детства хитро ухмыльнулась. Все развивалось слишком стремительно. Не успела подготовиться. «Но, может, все к лучшему?» Друг моего парня владеет сетью охранных и детективных агентств. Он профи, бывший военный. Можешь его набрать? Что за срочность? В любой момент приедет Дивеев. Боюсь до чертиков. Не удержусь, скажу про Тамару и что тогда. Он про свет услышать не хочет, а тут и маму обвиню. Нужна поддержка. Таня в раздумье достала смартфон. Кинула взгляд на часы. Никита должен приехать за мной часа через три. Приглашай его в гости. Пусть захватит с собой друга. Повод более чем очевидный. Таня с улыбкой качала головой. До такой степени боишься девеева, что готова встретиться с ним в присутствии холостого мужчины? Какого мужчины? Я разве забыла сказать, что Алексей не женат? Что-то щелкнуло в голове. Зара обещала покровителя со связями. «Не этого ли человека?» «Не узнаешь, пока не увидишь». Юля фыркнула. «Какое это имеет значение?» «Алексей?» Словно отец в сердце поцеловал. «Имя нравится». «Он и мужчина неплохой. Грубоватый немного. Не обижайся, если что». Вот теперь можно смеяться. После общения с прямолинейным младче любой нормальный кажется приторно-сладким. Мне бы его не обидеть. Она понюхала одежду. Я в душ. В таком виде только на конюшню. Это вряд ли. Таня уже набрала любимого. «Никита, ты не сильно занят? Обедаешь с другом? У меня дело на миллион. Нужен мужчина с крепкой психикой, большими связями, надежной и желательно приятной наружности. Хочу предупредить сразу, речь не обо мне». Подруга ищет личного защитника на ближайшие пятьдесят. лет. «Прекрати!» – и Юля прокричала в трубку. «Мне не нужен мужчина. Мне нужен детектив и охрана». Чувствовала, как щеки наливаются краской. Таня поставила на громкую связь. Мужской смех с той стороны. «Есть такой, но мужчина. Сидит рядом. Зовут Алексей. Говорит, что женщины у него не работают телохранителями, к сожалению». Попытка вырвать смартфон не удалась. Таня, продолжив договариваться, залезла на стол. «Ждем в гости и все обговорим». Алексей спрашивает, подруга симпатичная? Юля свела глаза к переносице и вытащила язык. «Если не можешь подавить бунт, стоит его возглавить. Словно в другую реальность попала, Хоть кому-то рядом с ней стало смешно. Немного горбатая слегка заикается и самую малость косит». А так ничего, приедет, увидит. Радовало, что мужчины с юмором. «Он как раз такую красавицу ищет. Через час будем».